Глава 22 В кабинете Кропоткина, который уже основательно обосновался в бывшем кабинете Скорякова, стояла гробовая тишина, хотя здесь присутствовали все сотрудники отдела. Люди сидели за столом и молчали уже несколько минут, после того, как Кропоткин перестал распекать их деловые и профессиональные качества, используя крайне нецензурные выражения. А вы знаете, Анна Михайловна, «Я даже не сомневался, что под вашим руководством могла произойти только такая фигня, а не операция», — жестко сказал мужчина, возвышаясь над безмолвной лисицыной. «Я, конечно, всегда сомневался в ваших возможностях контролировать хоть что-то, но меня уверили, что вы выросли за то время, пока я вас не наблюдал, но я вижу, что это не так». Кропоткину стало протер лицо, сел на свое место и произнес... «Теперь руководство отделом полностью лежит на мне. Вы, Анна Михайловна, мой заместитель». Он, с сожалением прицикнул языком. «Ну, рассказывайте, что там с этими Нефёдовыми?» Карапоткин поджал губы. «Здесь дело не только в Нефёдовых. Оно гораздо более сложное и объёмное», сказала Анна. «А меня интересуют только линей Нефёдовых», с нажимом сказал начальник. «Разве я не ясно выразился?» «Предельно», — проговорила Лисицына. «Но я уточню на всякий случай». Женщина подняла на Кропоткина глаза. «Рассказывать исключительно про этот эпизод?» «Аня, ты глухая, что ли?» — всплеснул он руками. «Да!» «Хорошо». 11 мая Анастасия нефедова обнаружила у себя в квартире труп со следами асфиксии. Тело она не опознала, Но вместе с появлением тела она заявила, что из квартиры пропали ее муж и дочь. Затем Нефедова попала в больницу с нервным срывом, и в это же время объявился ее супруг и дочь. Мужа она узнала, но категорически отрицала, что девушка ее дочь. Нефедов оставил свои данные, был в растерянности ото всех происшествий и, уехав на съемную квартиру, исчез вместе с дочерью. На Нефёдову было совершено покушение в больнице, в результате которого убили другого человека, а сама Нефёдова вскоре скончалась от инфаркта». Анна Михайловна отпила воды. «В ходе следственных мероприятий нам удалось выяснить личность убитого в квартире. Это вор-рецидивист Кабанов Макар Васильевич. А также нами было установлено, что Нефёдовы — не были биологическими родителями своей дочери, а отцом ее являлся как раз Кабанов. «Бред какой-то», – тихо пробормотал Кропоткин. «Тем не менее», – проговорила Лисицына, – «Маргарита Веселова, которую Нефедов выдавал за свою дочь, оказалась его любовницей и сводной сестрой его приемной дочери. Она была старшей, но незаконной дочерью Кабанова». «А канитель-то вся из-за чего? Родственные отношения восстановить?» Уставясь на Лисицыну, спросил Кропоткин. «Отнюдь. Исключительно из-за денег», — пожала плечами Анна. «Отец Кабанова, Кабанов Василий Петрович, давным-давно эмигрировал в Соединённое Королевство, и если здесь он был бандитом, то туда ему удалось прошмыгнуть с ценностями на миллионы долларов». Он стал респектабельным гражданином и хотел оставить потомкам о себе хорошую память. Но это уже мои личные догадки. Поэтому он оставил наследство, очень крупную сумму, плюс недвижимость, ну и так далее. И оставил он всё это богатство именно Анне Нефёдовой. Потому что на тот момент это была единственная законная наследница. «Я читал, что никто не знал о том, что ребёнок Кабанова выжил». Но Кабанов-старший был недоверчив и проверил всё. Как-то они взяли у Ани анализ ДНК и проверили родство. «Почему-то Василий Степанович не поверил, что его внучка мертва. У меня есть подозрение, что у кого-то в роддоме просто очень длинный язык». Она пожала плечами. «В любом случае, узнал об этом не только Василий Степанович». Полтора года назад к Нефёдовым заявился Кабанов и заявил права на дочь. Но до этого качественно подставил Нефёдова, так как тот любил азартные игры и молодых девушек. В роли соблазнительницы выступила Маргарита Веселова, она же его и стала водить по казино. Когда он спустил круглую сумму, объявился Кабанов и сказал, что теперь Нефёдов будет работать на него. а когда придёт срок, вывезет Аню за границу, чтобы она приняла наследство, а потом отдала биологическому отцу. «Как всё сложно! А грохнуть сразу Нефёдовых было не проще?» — спросил Кропоткин. «Ну я в смысле!» — он запнулся и раздражённо махнул рукой. «Ну продолжай, продолжай!» «Всё, что я вам рассказала, это рабочая версия». У нас довольно мало подтверждений, но логика повествования, скорее всего, такая. Ладно, про вашу странную логику мы потом поговорим. А теперь я ваших подчинённых, Анна Михайловна, не задерживаю. Но нам с вами нужно ещё пообщаться, — проговорил Кропоткин, обведя глазами потянувшихся на выход сотрудников. Когда кабинет опустел, мужчина, сидевший за столом, немного ослабил ворот у рубашки и, тяжело вздохнув, произнёс. «Аня, ты знаешь, почему я не люблю с женщинами работать?» Вдруг спросил Кропоткин. «Я даже не знала о том, что вы не любите работать с женщинами, не говоря уже о причине оного», спокойно ответила Анна Михайловна, собирая бумаги со стола. «А я тебе скажу, потому что в любой из моментов вы меняете профессионализм на женские обиды. И получается, что работать с вами — это как идти по минному полю». «Судите по личному опыту?» — съязвила Лисицына. «Я прекрасно помню, что это выпускаете в оборот личные обиды». «Аня, слушай, заканчивай, а?» Начальник поморщился и добавил. «Я что, не вижу, как ты на меня таращишься? Принимай жизнь такой, какая она есть. Я теперь твой непосредственный руководитель. Нравится тебе это или нет? А сейчас толком мне расскажи, что в аэропорту произошло?» «Ничего». Жёстко сказала Лисицына. «Вообще ничего. Веселова там точно была, но потом словно растворилась». «Что-то слишком много событий с участием этой Веселовой. Прямо какой-то криминальный вундеркинд». Глафира сначала её заметила в туалете, потом среди стюардесс, потом произошёл инцидент из-за начальника хозяйственной части. Он пустил съёмочную группу в зону отлёта, то есть на приграничную территорию. Началась суета, сбежалась местная полиция, пограничники. Мы полночи по камерам пытались вычислить, куда она делась. Но, конечно, она из-за этой шумихи ушла. «Ну и что собираетесь делать?» — мрачно спросил мужчина. «Свою работу!» «Что-то мне очень сомнительно, что вы знаете, как её делать, эту работу!» Лисицына молча смотрела на него и просто ждала, когда можно будет, наконец, попрощаться и уйти, чтобы заниматься делами, которых было чересчур много. «Слушай, девку, из отдела убрать нужно!» — воскликнул Кропоткин. Лисицына вопросительно вскинула брови. «Ну, эту!» — Кропоткин пощёлкал пальцами. Полякову. «Польскую?» «Именно», — мужчина поднял указательный палец вверх. «Может быть, объясните причину?» «Неохотно, но объясню». «Она как бы тебе сказать», — он задумался. «Полезный идиот». Безусловно, девушка несколько раз оказалась в нужном месте в нужное время. Но если бы это был результат следственной работы, а не случайное везение, тогда ей бы цены не было. А вот такой случайный гений, как она, хуже бомбы с часовым механизмом. Так хоть понятно, когда рванёт. А это неизвестно, когда шарахнет. «Вы не хотите даже шанса ей дать?» — устало спросила Лисицына, потому что поняла, что сейчас придётся объяснять, по какой причине Глашу трогать точно нельзя. «Я, Аня, хочу сейчас пойти домой». напиться отвара от шиповника из залечь книжкой на диван, но, увы, вынужден терпеть препирательство с тобой. Ну, долго вам терпеть меня не придётся. Я вскоре намерена подать рапорт об увольнении, пожал плечами Лисицына. Нет, Анюта, ничего у тебя не получится, ехидно улыбаясь, проговорил начальник отдела. Ты крепкий профессионал, а мне здесь нужны те, кто будет заниматься делом, а не балду пинать. но уж нет», — Лисицына взяла бумаги и встала, — «заставить вы меня точно не сможете». «Тебя нет», — проговорил как бы между делом Кропоткин, беря в руки телефонную трубку, «но убедить смогу». «Ты ж сына своего тоже в органы притащила. Так вот, если ты покинешь отдел, то, поверь, я ему жизни не дам». «Сгною», — жестко сказал Кропоткин. И очень сильно постараюсь, чтобы он узнал, кому он обязан своей нелёгкой судьбой и отсутствием карьерного роста. «Вы думаете, у меня совсем нет связей?» «И я не смогу найти на вас управу?» — возрилась на него Анна. «Есть, безусловно, есть. Но вот такого упорства в вопросах, как сделать кому-то жизнь невыносимой, у тебя точно нет. А у меня есть и возможность, и опыт». А ещё я получаю от этого огромное удовольствие, закончил свою речь Кропоткин и сделал изгоняющий жест, потому что начал разговор по телефону. Выйдя из кабинета, Анна Михайловна медленно дошла до аппарата, варившего кофе, и уставилась на панель, пестревшую названиями напитков. Анна Михайловна, вам какой? спросил улыбчивый дежурный, тоже в это время подошедший за стаканом бодрящей жидкости. «С коньяком есть?» — бесцветным голосом спросила Лисицына. «Нет», — растерянно ответил молодой человек. «Плохо. Непредусмотрительно», — цыкнула женщина и, круто повернувшись, пошла в свой кабинет. Глафира, Кирилл и оперативники сидели сгрудившись за одним столом и молча перебирали все материалы дела. За окнами уже давно по тихим улицам бродила ночь, и только редкие трамваи позвякивали, делая крутой поворот через два переулка отсюда. «Кирилл, ну подумай ещё. Вдруг кто-то что-то говорил. Ну не может же быть так, чтобы у Веселовой вообще никого не было», — проговорила Глаша. «Я уже сотню раз подумал», — глухо сказал Кирилл. Родилась Маргарита в колонии. Точнее, когда мать её отбывала срок». Мать от девочки сразу отказалась. «Это есть в материалах дела Я запрос делал». «Странно, что она сразу от неё отказалась», — пожал плечами Журавлёв. «Обычно беременным и родившим всё-таки послабления идут». «Не суть. Это было уже очень давно», — резко сказала Глафира. «Мало ли, какие могли быть обстоятельства. Сколько сейчас Маргарите лет? Восемнадцать, двадцать?» Кирилл помолчал, листая папку с делом, и вдруг замер. «Шестнадцать?» «В смысле?» — тихо проговорила Глафира. «Какие шестнадцать?» — спросил Латунин. «Ей по-любому больше восемнадцати лет, иначе бы её никто из детского дома не отпустил». В этот момент в кабинет зашла Лисицына и, застав только окончание разговора, присела на стул, который освободил молчаливый Погорелов. Кирилл вынул две справки из материалов в дело. «Ну да, если исходить из данных свидетельства о рождении, то восемнадцать. Но если посмотреть на отказ матери от ребёнка, то получается, что шестнадцать», — неуверенно произнёс мужчина. «Кирилл, что за ерунда?» — резко сказала Анна Михайловна и развернула к себе обе справки. «Нужно делать запрос в колонию и повторный запрос в детский дом о дате рождения ребёнка». а также делайте запрос о медицинском учреждении, где мать Веселовой рожала. Сейчас важна каждая мелочь, каждая деталь. И отмахиваться от таких вещей, как несовпадение года рождения человека, которого мы разыскиваем, это непростительная ошибка. Анна Михайловна, вообще-то справку из детского дома об отказе материнства мы получили только на днях, а в последнее время были сильно заняты, огрызнулся Кирилл. А то, что Маргарита Веселова вообще родилась и выросла в детском доме, обнаружилось только недавно. Не время пререкаться. Лисицына поняла, что сейчас просто срывает нас и не зло. Я сейчас пошлю запросы, но сначала, наверное, просто позвоню. Так будет быстрее. Если они пойдут навстречу и отфотографируют документы. — А давайте туда съездим, — вдруг предложила Глаша, — и продолжила в ответ на вопросительные взгляды коллег. Более идеального места, чтобы спрятать Аню Нефёдову, не придумаешь. «Глафира, это что-то из области фантастики. Девочку, конечно, можно туда поместить, но есть такое обстоятельство, как сотрудники, опека, волонтёры. Незамеченной она туда попасть точно не сможет. А если она там живёт сейчас, как Маргарита Веселова?» «Которой шестнадцать лет». Глафира посмотрела на Лисицыну. «Директор детского дома сменился, насколько я помню. Причём, если учесть, что первая директриса была с момента основания, то после её смерти директор менялся два раза за короткий срок». «И, кстати, когда они переехали в новое здание, много новых сотрудников пришло. Девочки похожи», — подхватил Кирилл. кто ты её просто не знал в лицо». «Кого-то можно подкупить, если учесть, что речь идёт о действительно крупном наследстве». Кирилл покачал головой. «Детский дом находится на границе с Ленобластью, в Псковской». «Если там находится и Аня, и сама Веселова, то просто так заявиться туда никак нельзя», — вздохнула Лисицына. «А где Визгляков?» — вдруг спросила она. Они со Скоряковым отправились к очень высокому начальству — тихо сказал Латунин. Ситуация с Лопатинами серьёзная. Скоряков даже отъезд отложил. Лопатин-младший, конечно, дятел. Он просто всех подставил этой своей истеричной идеей податься в послушники. Вряд ли можно предугадать, как действовать в такой ситуации. На долю Миши выпало непростое испытание. Да и что двигало Лопатином старшим, очень сложно понять. Почему мне Визгляков не доложил? Порассуждала Анна вслух. «Визгаляков мне смс написал. Может, вам тоже?» — отозвался Погорелов. «Может быть», — вздохнула Анна. «Голова кругом», — тихо добавила она. «Ладно, давайте думать, как проверить версию с детдомом. И нужно обязательно Визгалякова выдернуть с нами». Закат длинной полосой тянулся по прозрачному небу. Яркий золотой диск солнца тонул в теснившихся облаках, и было понятно, что скоро грянет буря. Даже синоптики сегодня были недалеки от истины, предсказывая кратковременный дождь. В то, что развернутся хляби небесные, сомневаться не приходилось. Но, судя по сизому цвету туч и вспышкам молний, носившихся на горизонте, погода обещала быть в гневном настроении. Лисицына с Визгаляковым и Глашей прибыли в небольшой посёлок, недалеко от которого располагался детский дом ещё утром. Вся операция проходила под грифом «Никому ничего не говорить», потому что не было уверенности, что рядом не засел человек, променявший совесть на деньги. Остановившись на безлюдной заправке, троица взяла себя сваренный в аппарате кофе и примастилась за столиком. «Что не Фёдов?» — спросил Визгляков у Лисицыной. Он почти ничего не знает. Ему Веселова обещала 30% от всего наследства, плюс какую-то недвижимость за границей. Ну и всю любовную лирику я опускаю. Почему он жене ничего не сказал? Они же вдвоём могли вывести Аню, и там бы она приняла наследство. Визгляков отпил кофе. Но, наверное, потому что он понимал, что Анастасия своего ребёнка не даст подвергнуть опасности. На этапе передачи такого количества денег и всего остального могут возникнуть вопросы, поэтому девочку нужно было держать под контролем долго. В отличие от мужа, Анастасия любила ребёнка. анифедов, как оказалось, давно планировал от неё уйти, но ситуация с наследством немного подкорректировала его планы. «А почему их именно в эту квартиру поселили?» Глафира надкусила крошащийся край круассана, но выпечка на вкус показалась картонной. «Там длинная запутанная схема. Помнишь ты, ярославским коллегам дала наводку на тот офис, где странные кредиты раздавали, а Кирилл заметил кабель оптоволоконный, совершенно ненужный для допотопного компа? Они проверили и вышли на хитромудрых товарищей, которые помогали с оформлением кредитов на молодых людей, не обремененных близкими родственниками. «Кредиты были волшебные, потому что денег никто не получал. Заемщики должны были не отдать кредит, а отработать его. Например, на стройке. То есть берут, например, денег на покупку дачи или автомобиля без справок, залогов и так далее, а потом уезжают работать на стройку и больше никогда не возвращаются», — развел руками Стас. «Схема работала при привлечении банковского служащего. Он тоже получал нехилый процент и творил своё чёрное дело. Особенно быстро там оформлялись кредиты приезжим, желательно из глубинки». «На что только люди не идут из-за денег», — вздохнула Глаша. «А не Фёдов здесь при чём?» «Но он у них поработал прорабом на одном из объектов». Кабанову нужно было как можно больше его чувством вины нагрузить, чтобы Нефёдову сложно было дать задний ход. Его трогать было нельзя. Возле Ани не должно было быть каких-либо треволнений. Поэтому Кабанов приручал Нефёдова работой, хорошей зарплатой, переездом в Питер. Он даже квартиру эту обещал на него переписать. «Вроде они её купили», — нахмурилась Глаша. В этот момент возле заправки остановилась небольшая жёлтая машинка, из которой выскочила миниатюрная владелица. Девушка была одета по-спортивному, тонкие светлые волосы убраны под бейсболку. Она быстро пробежала глазами по немногочисленным посетителям и стала махать руками Визглякову. «Стас, привет!» Послав воздушный поцелуй мужчине, Лариса за руку поздоровалась с Лисицыной и Глашей и присела напротив. «Слушайте, я вашу странную просьбу выполнила, но прежде чем мы поедем в детский дом, вы должны сказать, зачем именно вам понадобилось туда попасть, да ещё под таким сомнительным предлогом». Лисицына перевела взгляд на Стаса. Тот посмотрел на Лару и серьёзно произнёс. «Вот наша сотрудница Глафира. Она хочет устроиться воспитателем в детский дом». у неё есть сомнения, что она справится с этой ролью. Мы с Анной Михайловной поддерживаем её порыв уйти из следствия и помогать детям. Глафира, Лисицына и Лариса переглянулись и, последняя махнув рукой, изрекла. «Не хочешь — не говори. Только если ты коррупцию там собрался искать, то тебе точно не туда. Новая директриса всеми силами пытается сделать там для детей нормальное место». — пожала плечами Лариса. — Но её сейчас на месте нет, там только заместитель. Вскоре они уже стояли у ворот детского дома, а невысокая, сухонькая женщина спешила им по дорожке навстречу. — Здравствуйте. Она издали начала приветственно махать рукой и говорить с гостями. — Всё это так неожиданно. — Лара, а ты переведи своим, почему такая срочность, да ещё и вечером. Женщина, гремя связкой ключей, открыла скрипучую, свежевыкрашенную калитку. «Вы мне всех детей переполошите к ночи. Днём, что ли, таланты искать нельзя? У них просто очень мало времени», — проговорила Лариса. «Но русским они владеют в совершенстве». «Ой», — испугалась женщина, пропуская людей на территорию. «Простите за Христа ради, я что-то не поняла». Она протянула узкую ладошку лисицыной. «Вы и правда по-русски хорошо говорите?» «Но если учесть, что меня зовут Лисицына Анна Михайловна, и русский мой родной, то да», — спокойно ответила Анна. «Ой, а давно уехали-то туда?» — поинтересовалась женщина, здороваясь с остальными. «Куда?» — чуть поджав губы, спросила Лисицына. «Ну, за границу. Вы ж оттуда?» — запирая калитку, заметила женщина. «Алевтина Николаевна». терпеливо сказал Лариса. Вы и правда всё перепутали. Анна Михайловна и спутники не из-за границы, а не из Питера. Ищут одарённых детей для новой правительственной программы. Просто времени очень мало. А нужно объехать все детские дома Ленинградской, Псковской и Новгородской области. Под аккомпанемент охов и вздохов Алевтины Расстроившиеся теперь, что не признала высокую комиссию, они дошли до здания, где были кабинеты администрации, медпункт и склад. «Но «Ну, проходите, проходите», — суетливо предложила женщина, открывая двери в пошарпанный временем кабинет. «Сейчас я вам списки покажу, и кто в чём преуспевает». по птичьей, слегка подпрыгивая, и семеня мелкими шагами она обошла рабочий стол и стала перебирать папки на стеллаже. «Я с вами посмотрю списки, а мои коллеги пока осмотрят территорию, если вы не против», — сказала Лисицына. «А зачем?» — обернулась Алевтина и беспокойно подняла на неё глаза. «Мы вместе с тем, что ищем талантливых детей, ещё уполномочены дополнительно... запротоколировать состояние территории. Ой, Алифтина опустилась в своё кресло и неловко заёрзала. Но у нас машина не пришла, мусор не вывезен. И кольцо баскетбольное сломалось, — жалобно закончила она. Мы фиксируем более крупные упущения. — Ну хорошо, хорошо. Сейчас я вам провожатого найду, а то запутаетесь. Она сняла телефонную трубку и покачала головой. «Ну, кого дам-то?» — слух рассуждала женщина. «Сторожа разве?» «Учителя и воспитатели на выходные разъехались. Дежурных срывать не буду с рабочих мест». «Я провожу», — сказала Лариса. «Не беспокойте Михаила Андреевича». «Ой, и правда, иди», — махнула рукой Алевтина. «А дядя Миша со спиной мучается, неделю из дома носа не кажет». Визгляков с Галашей и волонтером Ларисой вышли на улицу. Глафиру порадовало то, что здесь и правда заботились о детях в первую очередь. Многие корпуса сияли новым ремонтом, яркой россыпью блестели детские аттракционы. И среди деревьев виднелась хорошая спортивная площадка. Хотя корпус, который они только что покинули, уже давно нуждался в обновке фасада, лестница была кое-где с разбитыми ступеньками. Да и запах внутри явно говорил о том, что здание нужно просушить. «А дядя Миша — это кто?» — вдруг спросил Безгляков. «Да сторож местный. Он здесь лет двадцать уже работает». «Ну давай с него и начнём», — проговорил Стас. «Он-то тебе зачем?» В недоумении остановилась женщина. «Лариса, тебе когда нужна была помощь, я много вопросов задавал». Не вступая в долгие переговоры, жёстко спросил Визгляков. Женщина сразу как-то осунулась, поджала губы и, тяжело вздохнув, указала рукой на боковую тропинку. «Нам сюда». «Далеко идти?» — вопросительно взглянул на неё Визгляков. «Нет». «Там домик, за пролеском». «Провожать не нужно, мы сами». Стас остановил Ларису за руку и махнул Глаше, набирая телефонный номер. «Мужики, будьте наготове. Идите к той сторожке, что мы на карте видели. Да, она стоит отдельно». с основой пролесок, согретый знойным теплом дня, сейчас готовился к ночи. Длинные тени деревьев густо покрывали растущий под ногами мох. Утихали птичьи голоса. Солнце начало плавно опускаться за тучи. Глаша и Визгляков подошли к дому, и в этот момент дверь распахнулась, и на пороге появился пожилой мужчина. Его острый взгляд полоснул по людям, и он, не сказав ни слова, вернулся в дом. Оставив дверь открытой, словно приглашение, Визгляков на секунду остановился, но потом поднялся по скрипучей лестнице и скрылся в дверном проеме. Глаша, нервно оглянувшись, последовала за ним. Когда она вошла в небольшую чисто прибранную комнатку, то увидела, что Стас уже сидит за столом напротив хозяина дома. «Увезла на её ещё утром», — глухо сказал мужчина. «Шум не поднимайте. Здесь дети. Не нужно этого. Я один». «Если ты так за детей переживаешь...» «Зачем здесь девочку прятал?» — спросил Стас. «Потому что Ритку не остановишь». Марина — жёсткая была мать её, а Рита — просто стальная. «Зачем ей помогал?» «Ну, не чужая же. Я и работать сюда устроился, когда Маринка Ритку сдала. Здесь раньше дом малютки был, а потом под взрослых деток переделали». Мужчина положил на стол ладони и расправил сбившуюся клеёнку. «Маринка, сестра моя», — он помолчал и добавил, — «была». «А как же тебя после зоны взяли сюда работать?» — прищурив глаза, спросил Визгляков. «Ну вот так вот и взяли. Удочерить тритку я не мог, а так мог быть рядом». Прошлая директриса меня хорошо знала. Мужчина пожал плечами. Помогла осесть здесь на месте. Для меня это место вторым домом стало, но ну и Рита под присмотром была. «Где она сейчас?» — жестко проговорил Стас. «Не знаю. Она как с ума сошла с этими деньгами». Михаил покачал головой. Беда пришла неожиданно. Появился как-то у ворот мужик. С него всё и началось. Там и директор другая была, да этой которая. Вот они что-то с Риткиными документами намутили. «Что за мужик?» — встревожилась Глаша. «Отец Риты. Он ей сказал, что на кону большое наследство, дедом оставленное. А Рита, как говорить научилась, так и стала говорить про то, что хочет быть богатой». Дядя Миша вздохнул. «Ну что?» «Мне собираться». Стас тяжело оглядел пространство, вздохнул и произнёс. «Нафига ты мне нужен? Сейчас под протокол всё расскажешь и оставайся на месте. Но под подписку». Визгляков помолчал и добавил. «Ты хотя бы примерно можешь себе представить, куда она могла отвезти девочку?» Я пытался узнать, но она только молчала в ответ. «Единственное знаю». Ритка поняла, что за границу она Аню вывести не сможет. Поэтому они сейчас решают, как это провернуть или как сюда вызвать представителей юридической конторы. На приёмного отца была вся надежда у неё. Но так как он в тюрьме? Ты сказал, они решают. Ей кто-то помогает, кроме отца? Перебил Стас собеседника. Да. Он с самого начала помогал. Я его никогда не видел. В наступившем молчании было слышно только, как муха бьётся о тонкое оконное стекло и пытается выбраться наружу. Глаша подумала, что они сейчас, подобно этому насекомому, всё время пляшут вокруг сложной ситуации, а пробиться внутрь проблемы не могут. «Что-нибудь ещё, кроме того, что он мужик, ты ещё знаешь? Может, имя, возраст?» «Ничего я не знаю. Я старался в их дела не лезть. Я своё отмотал ещё в молодости. На зону пришёл, когда мне было двадцать, и так с короткими перерывами до пятидесяти ел казённые харчи. Последний раз вышел и зарок дал, что больше туда не вернусь», — потерянно сказал мужчина. «А зачем девочку прятал?» Я надеялся, что Ритка одумается. «Пойдёт, сознается, и ей по малолетству небольшой срок дадут», — пожал плечами дед Михаил. «Ладно, рассказывай Глафире всё под запись. Я выйду на улицу». Глаша уселась напротив мужчины, а Визгляков, выбравшись на улицу, позвонил Латунину. «Ну нет её здесь. Для видимости можно осмотреться, но я чувствую, он не врёт. Не стали бы они так подставляться». «Забираем его?» — проговорил Рома. «Нет, пусть остаётся. И нужно наружку где-то поблизости посадить. Вдруг вернутся». Через некоторое время Глафира тоже вышла на улицу, втянула чуть остывший к вечеру воздух, напоённый лесными ароматами, и, постояв несколько минут, молча сказала. Он вспомнил, что слышал имя один раз. Мужчины, который Рите помогал. «Хорошо, но просто имя нам вряд ли поможет. Как зовут?» «Лавр», — пожав плечами, проговорила Глаша. Глаша пришла домой и сразу поняла, что у них снова гости. Сегодня, после всего, что произошло, ей совсем не хотелось никого видеть. Она быстро переоделась и проскользнула на кухню в надежде, что никто не заметит проникновение в квартиру. Девушка потянула за ручку дверцы холодильника и обозрела набитое всякими вкусностями пространство. Вдруг на кухне зажёгся свет, и раздался мамин голос. «Глафира!» Глаша на секунду застыла, дожевывая кружок колбасы, который успела стащить с тарелки. Она выпрямилась и развернулась. «Привет. Я услышала, что у вас гости, и не хотела мешать», — простодушно заявила она. «Воробушек, не нужно начинать беседу с вранья. Ты просто хотела запереться в своей комнате». «Ну или так», — вздохнула Глаша. Мать, облачённая в нарядную блузку сиреневого цвета, украшенная бусами и массивными серьгами, выглядела подозрительно торжествующей. «Глафира, у нас в гостях моя приятельница. Она всё ещё трудится в институте, где я преподавала». Теперь Глаша всё поняла. Мама долгое время не могла понять, правильно ли она сделала, что ушла с кафедры и посвятила себя дому и заботам о маленьком внуке. Со временем ей даже стала нравиться роль активной домохозяйки, но сейчас она должна была сделать всё, чтобы завтра в институте все восхищённо обсуждали ремонт в стиле «Проманс», стол, заваленный искусно сотворённой едой, и её безупречный внешний вид. «Мама, я испорчу тебе репутацию. Ты же знаешь, что я могу как-то не специально это сделать». «Моя дорогая, значит, пусть они обсуждают у нас за спиной, что у меня выросла взрослая дочь, которая может свободно высказывать своё мнение, и при этом оно может отличаться от моего. Прошу к столу», — твёрдо сказала мать. «А папа?» Лицо Людмилы Вячеславны как-то странно дёрнулось, и она проговорила. «Папа уехал на дачу. Я завтра поеду. Давай быстрее». Глафира вздохнула и поплелась за матерью. С одной стороны стола сидела тёмноволосая женщина с каким-то птичьим лицом. У неё был острый нос, сухие поджатые губы и небольшие быстро передвигающиеся глазки. А рядом с ней восседал длинный недроссель, как его окрестила про себя Глафира. Молодой человек, возраст которого уже явно приближался к тридцати годам, отстранённо бродил взглядом вокруг. Он был одет в рубашечку канареечного цвета с коротким рукавом, волосы были гладко причёсаны. Глаше показалось, что если бы не его рост и пробивающаяся рыжая щетина, то выглядел бы он гораздо моложе. Наверное, дело было во взгляде. «Ой, Глашенька, как же хорошо, что ты пришла!» Женщина подскочила навстречу. «Ты помнишь меня? Я таисия Николаевна, коллега твоей матери!» Дама сунула Глаше маленькую сухую ладонь навстречу. «А это мой Гаврилушка!» Торжествующе проговорила она. «Здравствуйте!» Глаша понимала, что, судя из того количества радости, которое источает женщина, они точно должны были раньше встречаться, но она никак не могла её вспомнить. «Ой, ты такая же красавица, как и на фотографиях», — проговорила мамина знакомая. Глафира облегчённо выдохнула. Значит, память не окончательно отшибла. Они и правда не встречались. А Гаврилушка учится сейчас на графического дизайнера. Интересно, — выдавила из себя Глаша и подумала, что в его возрасте уже пора давно отучиться и работать. «А как твои дела?» «Твоя мама так тепло всегда, о тебе отзывается!» Глаша прикончила несколько тарелок с едой, чтобы не вступать в этот радостный перелив речей и новостей, которыми щедро делились её мать и Таисия. И когда девушка поняла, что вскоре она просто лопнет, Глафира начала искать спасительную ситуацию, чтобы удалиться, и она не заставила себя долго ждать. «Глашенька, а вот твоя мама сказала, что ты, как и мой Гаврюша, живёшь только работой. Я подумала, может, вам куда-нибудь сходить? На днях открывается совершенно потрясающая выставка молодых художников». Сватовство было одной из самых нелюбимых Глашей тем. Особенно, когда оно вот так проявлялось от каких-то чужих и совершенно посторонних людей. Отлично. Но хотела бы сразу спросить. Разделяет ли Гаврюша мои религиозно-мистические воззрения на устаревшие моральные устои по поводу моногамного брака? Глафира оглядела застывших гостей. А то я тут тетку одну допрашивала. Она мужа своего прирезала за то, что он ей изменил. Кровище было. За столом повисла неловкая пауза, а Глаша Воспользовавшись моментом, встала и, откланившись, быстро удалилась в свою комнату. «Я думала, она юристом работает», — сказала ошарашенная Таисия. «Ага. Она следователь». Мать Глафира извинилась и вышла следом. Людмила Вячеславовна вошла в комнату, где Глафира сидела на кровати, поджав ноги. «Прости, но я предупреждала». «И, мама, я прошу тебя, хватит этого! Меня достало это сватовство!» — нахмурилась Глаша. Людмила присела на край кушетки и посмотрела на дочь. «Воробушек, работа матери — самая сложная работа на свете. Мне каждый день приходится отпускать тебя на опасную службу, причем я не вправе воспротивиться твоему решению. Ты взрослый человек. Но мне безумно страшно за тебя». Людмила замолчала. Так что позволь мне эти маленькие радости. А теперь я пойду спасать осколки своей репутации. «Мам, а почему папа уехал один? Воробушек. У него на работе что-то не ладится. Я просто Таисию на сегодня не смогла отменить. Этот визит был запланирован давно. А твой отец сказал, что сегодня он точно не лучшая компания и уехал». Она вздохнула. «Завтра поеду разбираться, что к чему». но я думаю, это очередной научный спор». Мать встала, остановилась на пороге и, повернувшись к дочери, спросила. «Воробушек, у тебя всё хорошо?» Перед глазами Глаши пронеслась чёрно-белая лента последних событий, и девушка подумала, что даже после всего этого она сейчас сидит на собственной кровати, жива и относительно здорова, поэтому вполне можно сказать, что у неё всё хорошо. За последний месяц Глаша спасла немало жизней, взяла резкий старт в непростой карьере. Даже нажила врагов, и перед ней лежало ещё немало неразрешённых задач. И теперь она просто обязана была остаться в следствии, иначе пострадают люди. а Вот уж поистине Вселенная исполняет наши желания. Людмила потрепала свою дочь по голове, встала, поправила безупречно сидевшую блузку и вышла вон. Глаша глянула на затухающее вечернее небо и подумала, что жизнь стала какой-то неспокойной даже у неё дома. И сейчас Глаше нестерпимо захотелось простого человеческого счастья, спокойного, размеренного, даже немного занудного. Глафире казалось, что если она не получит сегодня такое счастье, то она просто сломается». А так она точно будет знать, что у людей есть нормальная жизнь, о которой сама она успела забыть за короткое время. И девушка точно знала, что ей сейчас нужно делать. «Алло!» — отозвался мужской голос, когда Глаша набрала номер. «Привет, Илья, это Глаша. Пойдём куда-нибудь кофе попьём?» Спустя полчаса Глаша уже сидела на летней веранде ресторана, цедила коктейль яркого тропического цвета, слушала радостную болтовню Ильи и никак не могла найти внутри себя ту беззаботность, которая раньше сопровождала её по жизни. Их рандеву прервал телефонный звонок, и Глаша, сама того не ожидая, вдруг произнесла. «Следователь Польская, слушаю вас». «Ты где, следователь Польская?» услышала она знакомый голос Визглякова. «У нас труп!» записывай адрес». от чего вы с номера неизвестного звоните?», удивилась Глаша. «Телефон забыл, участкового взял». «Куда ехать?» Глаша быстро накидала на салфетке адрес и, нажав кнопку отбоя, глянула на Илью. «Прости, работа». Как сказала сегодня Лисицына, продолжение следует.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 Латунин звонил в двери глашенной квартиры и, когда её мама вышла навстречу, протянул женщине папку. «Здравствуйте. Глафира дома?» «Нет. Она же на работе», — пожала плечами Людмила Вячеславовна. Я ей звонила несколько часов назад, она сказала, что её Визгаляков на какое-то убийство вызвал. «А-а». Латунин хотел что-то добавить, но вовремя осёкся и улыбнулся. «Я тогда позже заеду». Выбежав из подъезда, оперативник быстро набрал номер Визглякова и проговорил. «Стас, я, может быть, чего-то не понял, но мать Глаши мне только что сказала, что ты Глафиру несколько часов назад на место происшествия вызвал». «Какое место?» — глухо проговорил Стас. «Латунин, не морочь мне голову. Я последние несколько часов получал ценные указания от начальства, куда мне идти и что там делать». «Я не звонил Глаше!» «Понятно. Ну ладно. Может, шкирится от матери?» — хохотнул Латунин. «Сказала, что на работу, а сама по кавалерам». «Рома пока. Некогда мне!» — вздохнул Визгляков и бросил трубку. Латунин пожал плечами и подумал, что если он выдвинется в сторону морга прямо сейчас, то вполне успеет к концу рабочего дня нади Глафира сидела на стуле в тёмном сыром подвале. Лицо девушки было словно белое полотно, на котором горели только угли глаз. Губы её слегка подрагивали, руки безвольными плетями висели вдоль тела. Глаша периодически вздрагивала и, не отрываясь, смотрела на прямоугольник открытой двери, ведущей на залитую солнцем улицу. Казалось, нужно сделать только шаг, чтобы очутиться по другую сторону от нового кошмара. Но для этого нужно было переступить лежащее у ее ног и залитое кровью тело человека. И у Глафиры просто не было сил, чтобы выйти на свет или позвать на помощь. Запись аудиокниги Произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Ирина Ефремова.